16. -е. Алекс сел в такси рядом с моим домом. Надо же, я называю эту квартиру в этом жутком муравейнике дом. Подумала, как лучше зайти через гараж или с парадного подъезда. Решила, что зайду с парадного. Свет горел только на втором этаже. Я щелкнул выключателем на стене возле кухни. Кэт не любит никаких новшеств. В доме все, как когда-то было у нее там на земле. Вообще, в колониях полное смешение стилей во всем. Еще до Первой войны этого не застало. Колонисты хотели, чтобы отличалась их жизнь от земной. Вот и вправду на космическом корабле летят. А сейчас кто что выберет? В одних сплошное железо, у других салфетки кружевные на полочках. Правда, в последнее время с тряпками стало туговато. Так что комбинезоны — любимые одежды. Это у таких, как я. Таких, как Лис, подобные проблемы не касаются. Кэт и Шуанг сидели в гостиной. Кэт уж дремала, положив голову на спинку дивана. «А почему мы не спим?» Я присела возле Шуанг. Девочка подняла на меня глаза. «Шуанг хочет пить». «Хорошо, пойдем вниз, я разведу молоко». «Ты ее уложишь?» Кэт сонно посмотрела на меня. «Пахнет виски или кажется? Все-таки я свинья». прошу не знамо где, а тут... Я спросила, "Ляж ли Кэт сама или помочь ей раздеться? Кэт махнул рукой и, пошатываясь, пошла к себе. Завтра Шуанг надо вести к врачу. Мы спустились вниз на кухню. Его садил и Шуанг на высокий стул к барной стойке, не удержавшись, поцеловала в щечку. личику у девочки совсем грустненькое. «Скоро у тебя день рождения». Мы пойдем в кафе, будем есть вкусный торт. Алекс сыграет для тебя самую красивую мелодию на свете. — Ага, к Элизе, Людвиг ван Бетховена. Лиз, как всегда, ходит неслышно. — Лей! Лей пришел! — Шванг спрыгнул со стула. — Убери ее, она меня измажет. — Балда! Чем она тебя измажет? — Бетховена, слушаем, мы выражаемся как... — Ну, скажи, как... — Чикен! — Да, Чикин, я выражаюсь как дедомовский чикен. Не хочешь — не слушай. Лиза Шуанг потянула меня за рукав. — Шванг хочешь на Тайвань? — Я все поняла, но не совсем сразу. — Куда ты хочешь? — На Тайвань, туда. Она потянула меня в сторону кладовки. — Шуанг, стой, какой Тайвань? Там нет никакого Тайваня. Там Тайвань. Наверное, физиономия у меня была еще та, потому что Лиз ехидно ухмыльнулся. «Это что, она мою норку имеет в виду?» Шуанг уже быстро спускалась в кладовку. Ящик и плита, конечно, были отодвинуты. «Это все ты. Ты снова не закрываешь за собой. Ну и что теперь делать?» В норке светился паучок. Я взяла с полки еще несколько из запасов Кэт, кинула их вниз. Налитой не зажглись. шанг захлопал в ладоши. «Подожди, я сейчас тебя сниму. Люда, держи ты ребенка, она тяжелая». Моей норки почти не осталось свободного места. Лис тут же улегся на ящике. шлангку уселся у него в ногах. А Мне пришлось возвращаться на кухню, наливать в термос чай, чаю печенье, и с корзинкой спускаться вниз. А шуша здесь? А где ж еще быть? Под ящиком сидит. Э, глаза лисы распахнулись. Какая такая шуша? Вот какая. Я запустила руку под ящик, ухватила жиренькое тельце и вытащила крысу. «Вот она, красавица!» «Еще, говорит, что женщины боятся мышей. Убери!» «Это не мышь». «Ну, не мышь. Это крысочка-умница. Кто-то здесь дрых, а мы не будили. Мы сидели тихо. Все, шванг погладил и хватит. Сейчас зайдем в шуши печенье и пусть отправляется под ящик. Лис пил чай из моей кружки. Шванг не сводила глаз с него. Где-то Яночка на стене приглашала нас посетить прекрасный остров. — Шуанг, пообещай мне. — Шуанг, пообещай мне, — повторила девочка, — что не будешь сюда залезать одна. Видишь, как высоко? Мы с Люком с трудом тебя подняли. А упасть вниз как нечего делать. Ты не кивай, ты скажи. Шуанг обещает только Слизы. Лизой. Шуанг обещает только слеем и Лизой. Только слеем мы Лизой. Только слеем и Лизой.